Глава двадцать первая «Женя, вставай!» Я открыл глаза и посмотрел на Оксану. Она сидела рядом с моим тифаком на коленях и заплетала густые русые волосы в толстую косу. «Твой покойный муж наверняка выиграл в преисподней конкурс идиотов!» Сонно произнес я и протянул руку, подхватывая одну из прядей. «Мягкие на ощупь, как шелк!» «Женя, ты бредишь!» — Оксана улыбнулась и положила руку мне на лоб. «Нет, как ни странно, но именно сейчас не брежу. Я сам удивился тому, что ночь, условная ночь в этом изнаночном кармане, прошла без сновидений. Хотя странные образы все равно мелькали в голове, и я никак не мог понять, что из них настоящие воспоминания, а что подкидывают мои музы. Напомни. «Зачем я должен встать?» «Ты хотел посмотреть на оружие». Оксана легко поднялась с колен и направилась к перегородке, которая кухню отгораживала от жилого помещения. «Вот неугомонная!» Дед Степан сел на своем тифике и потянулся. «Женя еще не освоился здесь, а ты его уже за стены форта тянешь». «Оксана права. Нечего рассиживаться» я встал и направился к девушке, которая готовила в это время нехитрый завтрак. Мне хотелось умыться, в идеале вымыться. Но ванна полноценная находилась во втором форте, так же, как и доступ к воде. А Степан и Оксана сидели здесь, потому что Арсений появлялся именно здесь. Скорее всего, у второго форта пробить портал было сложновато, и он попросту не тратил силы на комфорт добровольных заключенных этого перекрестка всех дорог ему было плевать вчера мы разговаривали довольно долго из за моей амнезии узнать о последних новостях сергеевым не удалось поэтому узнавал в основном я об этом крохотном мирке о том как им удалось наладить нехитрый быт и конечно о тварях оксана успела узнать очень многое Она каким-то необъяснимым ни мне, ни себе образом научилась распознавать уровень прущих монстров, а некоторым даже придумала название. Оксана и рассказала, что в глубине кармана, примерно на пару километров от второго форта, есть мумифицированные тела. Они не похожи на тех бедолаг, которых выбрасывает сюда Арсений. Это были скорее служащие фортов, проводящие разведку этого места. Вот в руке одного из них Она видела зажатое оружие, но подходить близко не рискнула. По словам Оксаны, от того места веяло какой-то потусторонней жутью, что охотница старалась обходить это место по большой дуге. Но оружие точно было. Сама она охотилась с арбалетом, тщательно собирая болты, которые все равно с каждым разом становились меньше, пока она однажды во втором форте не обнаружила целый ящик с болтами. Вообще похоже, что именно второй форт должен был стать основным. Там было место больше и более комфортные условия для проживания. Вода, опять же. А защиту обеспечивал макар убранный в специальный кожух. Но, судя по тому, что Арсений ни разу туда не наведывался и макро не менял, это было что-то очень большое и ценное. Защита ведь никуда не делась. Меня макры не слишком интересовали. Меня больше интересовало оружие. Арбалет был только один, а учиться стрелять из лука не было никакого желания. Поэтому мы сообща пришли к выводу, что надо пробовать достать увиденный Оксаной огнестрел, чтобы я начал реально помогать, а не просто жрать белок, подстреленных Оксаной и Степаном. Степан оставался в этом форте. С ним я оставлял фыру. Она против не была, истерик не устраивала и вообще вела себя прилично. Понемногу я начинал понимать свою рыську. Но все еще не верю в то, что она почувствовала угрозу, поэтому такие концепты закатывала. Ну хорошо. Фыра почувствовала и пыталась меня задержать доступным ей способом. А что будет, когда она вырастет? Рысь отнюдь не маленький зверь, и клык у нее будь здоров. Ногу отхреначит, чтобы уж наверняка дома остался. Бульон с мясом был на этот раз заправлен крупой. Вот только солекса она забыла принести, поэтому мы довелись совершенно постной едой. «Зато полезно», — пробормотал я. «Наверное, местами». А вот Фыра ела сырое мясо и запивала бульоном с удовлетворенным фурчанием. Оксана смотрела на нее с умилением, в который раз убеждаюсь, что котята — это отдельный вид психотерапии. И неважно, что очень скоро этот комок пуха превратится в крупного хищного зверя. Главное, что сейчас Фыра — именно что комок пищащего пуха ну что выдвигаемся оксана затянула пояс с ножными и забросила на плечо арбалет болты были вставлены словно в патронтаж, в специальные выемки на ремне сам же арбалет имел довольно странный рычаг взвода тетивы выполнял он поставленную задачу быстро и качественно во всяком случае перезарядка была быстрой и даже девушка с ней вполне справлялась но все равно лук арбалет Это было для меня слишком архаично. Мне собирать было особо нечего. Куртку натянул, волосы рукой расчесал, и все. Красавец мужчина. Напрягало отсутствие малейшего оружия, поэтому я с молчаливого согласия Степана забрал один нож. Для него даже ножды нашлись, которые я приспособил к ремню. «Выдвигаемся». Я галантно пропустил даму вперед и вышел следом. Степан шел за нами. Ни в коем случае нельзя было оставлять ворота форта открытыми, потому что при открытых воротах отключится защита. А она включает в себя защиту от вредного для простых людей с самого воздуха изнанки. Это, если не брать во внимание защиту от самих тварей. Мы вышли за ворота, и я остановился, оглядываясь по сторонам. Пустое пространство вокруг. Даже не степь, а нечто совершенно иное, словно измененное чьей-то злой волей. Довольно густой туман стелился на уровне середины голеней. Где-то далеко журчит вода. Тишина вокруг действовала на нервы. Наверное, я впервые понял, что означает выражение гробовая тишина». Чтобы ее разрушить, я обратился к Оксане. «Там река? Я кивнул в ту сторону, откуда раздавалось журчание. «Да, но мы не знаем, можно ли этой водой пользоваться», ответила сосредоточенная девушка. И знаешь, как-то не горим желанием пробовать. Но река близко подходит к тому месту, где трупы с оружием лежат. Так что ты ее увидишь. Я поежился. То ли от тумана, то ли от царящей вокруг безнадеги становилось тоскливо. Как только Сергеевы не свихнулись за это время, которое они тут провели. Не жалеешь? Я шел за Оксаной, но местность вокруг и не думала меняться. Все та же пустошь и туман жалею что раньше не дала отпор оксана вздохнула деда жалко а к местным реалиям я уже привыкла с трудом представляю как когда то домой вернусь если конечно не погибну раньше вчера едва удалось уйти зато после таких прорывов твари более мелких уровней не появляются очень долго как правило из каждого правила есть исключение я сунул руки в карманы и поежился. «Все-таки я художник и живу эмоциями, а в этом месте можно только очень специфические эмоции получить». «Есть, ты прав», — согласно кивнула Оксана. «И пару раз так случалось, но чаще всего где-то на пару суток наступает затишье. Именно поэтому мы сейчас идем во второй форт, а не сидим дома». Я не ответил, продолжая идти, напрягая зрение и слух на полную мощность. Но обстановка вокруг притупляла все чувства разом. Создавалось впечатление, что я топчусь на одном месте, а не куда-то иду. «Непривычно?» — спросила Оксана. «Это слабо сказано». Я снова поёжился и посмотрел на идущую чуть впереди молодую женщину. Встретя ее на улице города, то непременно бы взглядом проводил, а то и познакомиться решил. Но здесь никаких пошлых мыслей даже в голову не забредало. «Страшное место. Надо как можно быстрее его покинуть». «Ничего. Пара боев и кровь заиграет», — ответила Оксана. «К тому же ты одаренный, На тебя они должны по-другому подействовать, чем на меня или деда. Я не знаю точно, но Арсений говорил, что сам воздух здесь питает мага, делает его сильнее, а убийство тварей так многократно увеличивает потенциал». Он-то может макры добывать. Что же он сам охотой не занимается? Чтобы и деньгами разжиться, и потенциал увеличить? Не удержавшись, спросил я. Наверное, потому что это безумно опасно, пожала плечами Оксана. А существующего потенциала ему хватает, как и денег на покупку макров, если они ему нужны. Хорошо устроился, молодец. Я его даже зауважал на пять секунд. К тому же создает впечатление, что не имеет к смертям заказанных ему людей никакого отношения. Твари же их убили, а вовсе не он. Или сил не рассчитали, и сама изнанка прикончила. «Тише!» — подняла руку Оксана. Я замер, прислушиваясь до звона в ушах. Ничего не услышал. Девушка медленно опустила руку. «Показалось!» «Что тебе показалось?» Я нахмурился, опуская руку на рукоять ножа. Оксана, я должен знать, если хочу здесь выжить. Да шуршание какое-то. Но сейчас его нет. Так что, скорее всего, показалось. Здешние места часто шутят над людьми. Она пошла вперед, но я продолжал стоять на одном месте, подсознательно ожидая, что вот сейчас из-под земли как выскочит какая-нибудь тварь. Ничего подобного не произошло. И я пошел быстрым шагом почти побежал, догоняя Оксану. Вон ворота форта, она указала на виднеющееся невдалеке строение. Но даже не думал, что он так близко расположен, пробормотал я, прикидывая расстояние между фортами. Это расстояние четко вымерено. Ровно столько может пройти простой человек без защитного амулета, не останавливаясь быстрым шагом. Если ничего по дороге не задержало, то можно успеть зайти в ворота прежде, чем изнанка начинает убивать. Она говорила это серьезным, я бы даже сказал, менторским тоном. «Ну что, будем заходить в форт? Или пойдем сразу в то место, где я оружие видела?» «Пошли сразу», — решил я. Голова слегка окружилась, словно немного выпил. Пальцы рук начало покалывать. Огонь в районе солнечного сплетения потек по каналам, и я впервые явственно ощутил их именно как каналы а не как продолжение вен. На всякий случай вытащил руки из карманов, чтобы случайно не поджечь. Прошли мы, судя по ощущениям, около километра. Когда преодолели примерно половину этого расстояния, то местность начала меняться. Почва становилась более каменистой, начали попадаться на громождение камней, чем-то напоминающие курганы. Журчание воды усилилось, и с каждым пройденным метром я слышал его все более отчетливее. Мы вышли к месту внезапно. Вот еще топали по камням, и тут, завернув за очередную груду камней, мы вышли к странного вида площадке. Абсолютно круглая, покрытая чем-то белым площадка, на пару метров не доходящая до воды. А вот и обещанная речка. Течет себе спокойно. Вода выглядит довольно прозрачной, но это прозрачность льда. Как Оксана и говорила, река не внушала доверия. Да и эту странную площадку хотелось обогнуть по большой дуге. В самом центре площадки стояла очерченная груда камней, но не сплошная, а с отверстием посередине. Несколько трупов лежали вокруг камней. Я бы сказал, что они не мумифицированы. Это было что-то другое. Задумчиво глядя на тела, я начал обходить площадку по кругу. Голова уже совсем ничего не соображала. Я словно нажрался где-то по дороге. А огонь готов был сорваться с рук в любое мгновение. Оружие было в руках у троих тел. Это были длиннодульные пистолеты. Выглядели вполне прилично. И теперь в голове засел только один вопрос. И как до них добраться? Заходить за границу площадки не хотелось. Присев на корточке, присмотрелся к белому веществу, покрывающему площадку. Нити какие-то. Протянув руку, дотронулся кончиком пальца до субстанции, и ощутил ее липкость. «Твою мать!» — вырыгавшись, вскочил на ноги и сделал шаг в сторону. «Что это, Женя?» Оксана благоразумно стояла в стороне, и я уже собирался отбежать к ней, как груда камней в центре площадки зашевелилась, и оттуда показались две огромные волосатые членистые лапы. «Это паутина, Ксюха! Вали отсюда!» Заорал я, уже не сдерживая огонь, рванувший в сторону выползшего громадного паука. Оксана не побежала. Она завизжала и выстрелила в то место, где должна была по идее находиться голова монстра. Попала в один сверкающий глаз. и Я же достал тварь своим огнем. Паук заверещал, бешено закрутился, пытаясь сбить пламя, и защелкал своими хелицерами. Одна из ног вырвалась за пределы площадки и достала меня, ударив поперек груди. Летел я красиво и по дуге, не прекращая поливать тварь огнем. Силы, судя по ощущениям, восстанавливались быстрее, чем я их терял. все таки изнанка заметно отличалась от обычного мира, где я уже познал, что такое потеря силы, когда тренировался в создании фаерболов. Удар был настолько силен, что меня зашвырнуло довольно далеко в реку. Вода была обжигающей ледяной, и если бы не горевший внутри меня огонь, я сразу же превратился бы в ледяную статую. Не отпуская бушующее пламя, начал плыть к берегу. Река была глубокой, и лишь когда до берега оставалось всего пара метров, я смог нащупать дно. Ноги еле держали. Холод проникал, казалось, прямо в кровь. Стиснув зубы, я старательно удерживал огонь. Зато в голове прояснилось. Осталось сделать шагов 7, 6, 5. Сосредоточившись на шагах, я не заметил, как сзади к моим ногам стремительно подлетела щупальца, обвила щиколотки и резко дернула к показавшемуся в глубине вот телу, чем-то похожему на гигантского кальмара. Я полетел обратно в воду. Мне удалось во время полета выхватить нож. Успел задержать дыхание, потому что почти сразу тварь затащила меня на глубину. Легкие разрывало от нехватки воздуха, и тогда я в отчаянии Пустил огонь по клинку. Острый клюв был уже близко, когда я, извернувшись, всадил даже в воде пылающий нож в тело этого кальмара переростка. Тварь забилась. Щупальца, держащая мои ноги, освободила их. Кальмар попытался вырваться. Но теперь уже я не отпускал, нанося удар один за одним. Остановился только тогда, когда почувствовал, что все, Если не глотнул воздуха, сдохну. Вокруг расплывалась кровь, окрашивая воду в черный цвет. Вынырнув, жадно начал дышать. «Зато согрелся, вашу мать!» Кальмар принялся медленно погружаться на дно. «Наверное, я распорол воздушный пузырь, или что там у этих кальмаров имеется?» «Ну нет, так не пойдет». Набрав побольше воздуха, снова нырнул, ухватил щупальца и только после этого поплыл к берегу, таща за собой тушу твари. Во мне словно второе дыхание открылось. На берегу уже ждала Оксана. Она хотела броситься ко мне, но я крикнул «Стой на месте! Замёрзнешь нахрен!» Девушка остановилась. Я же выбрался на берег. Нужно было выпотрошить тушу и забрать макар. Просто на физическом уровне ощущал, что во мне прибавилось сил. И это было странно. Ведь я только что пережил тяжелый бой и должен сейчас валяться на берегу не в силах подняться. А я ничего. Препарирую труп, да еще и огонь поддерживаю на минималках чтобы от переохлаждения не сдохнуть. Макар оказался посредине туши. Не знаю, сердце это или какой-то нервный узел, мне плевать. Главное, что кристалл нашелся и был приличного размера. А еще я заметил, что смертельными оказались ожоги. Если бы не мой магический огонь, меня бы уже доедали, потому что просто нож серьезного ущерба не причинил. На местах же ожогов плоть свисала клочками, которые уже в воде начали некротизироваться. Добыв макар, я поднялся и что из силы пнул тушу, из-за которой я нахлебался жуткой водички с неизвестными последствиями для организма. «Где эта шелоп, мать ее, через колено восемь раз?» – процедил я, глядя в сторону логового паука. «Если ты имеешь в виду паукообразную тварь, то она уползла, когда ей удалось сбить пламя». Аксона смотрела на меня с волнением, застывшим в глазах. «Похоже, что тварь не может по какой-то причине пересечь границу площадки. У нее ту ногу, которую она тебя выкинула в реку, отрезала. Как же она верещала!» «Я не слышал и не хочу проверять. Поверю тебе на слово», — проговорил я, оглядевшись и сориентировавшись в пространстве, побрел в сторону форта. Мне нужно как можно скорее раздеться и согреться. Не то у Арсения получится от меня избавиться. И у того, кто за ним стоит. К концу пути меня настиг откат. Начался сильный отток силы, и я почувствовал тянущую боль в солнечном сплетении. Убрав огонь, тут же почувствовал, как сильно замерз. Меня затрясло, я еле переставлял ноги и совсем не мог говорить. Форт меня Оксана затащила на себе. Там нас ждал сюрприз в виде деда Степана и фыры. Сейчас назад метаться начала, пояснил дед, поглаживая успокоившуюся кошку. Пришлось собираться и сюда топать. А вы, погляжу, в переделку попали? Деда, помоги раздеть Женю и растереть его, сказала Оксана и принялась стаскивать мокрую куртку. Я находился в полузабытия, когда меня раздели и натерли, похоже, что спиртом а потом под моим телом скрипнули пружины самой настоящей кровати. Под бок тут же подкатилась фыра, а со спины ко мне прижалось горячее женское тело. Оксана решила согреть меня таким вот старым, но надежным способом, и мое полуобморочное состояние перешло в глубокий сон.